Глава четвертая. Компоненты пищи. Пища, попавшая к нам в пищеварительный тракт, расщепляется, транспортируется, приходит в место синтеза и формирует наши собственные клетки. Мы должны понять, какие компоненты существуют в пище, какие из них главные, приоритетные, а какие второстепенные, а также за что отвечают те или иные компоненты. Это довольно упрощенная теория, потому что в медицинских институтах ее изучению уделяется целый год. Существует всего три главных компонента пищи — белки, жиры и углеводы. Располагаются они в таком порядке — сначала белки, потом жиры, потом углеводы. Не сначала углеводы, потом белки, потом жиры. И мы всегда так и говорим, белки, жиры и углеводы. И это не случайно. И вы поймете, почему это так. Мы должны начать с самого главного компонента нашей пищи, который называется белки. Белки. Белки — главный компонент пищи. Главнее их ничего нет. Первая функция белка называется структурная. Структура — это определенное образование. Главное белковое образование нашего тела называется клетка. Каждая живая клетка есть набор разнообразных белков. Изучению белков и клетки человечество посвятило 150 лет своего развития. Когда был изобретен микроскоп, тогда ученые стали видеть клетки. А что такое клетка? Это есть живая структурная мельчайшая единица жизни а образование, мельче клетки уже не обладают жизнью во всех ее проявлениях. В начале XIX века великий естествоиспытатель того времени Фридрих Энгельс, вы все его знаете как отца основателя научной школы марксизма, объединил все научные и информационные разработки того времени и дал такое определение. Жизнь — это форма существования белковых тел. И вот эта форма существования белковых тел а другими словами, клеток и клеточных структур, говорит о том, что если мы видим небелковую структуру, то говорить о жизни мы уже не можем. Сейчас некоторые считают, что камни, минералы, тоже обладают энергией. Наверное, в них есть какие-то энергетические компоненты, существуют какие-то вибрации, но все это не является жизнью. Может быть, на других планетах тоже есть жизнь, и она даже может быть не белковой, но мы ее не можем себе представить, потому что в нашем материальном восприятии, на нашей планете, если что-то и является живым, то это обязательно белковая структура. Это закон. И, соответственно, для того, чтобы мы стали говорить о понятии жизнь, нам следует сначала сформировать белковую структуру. Нет белковой структуры — нет жизни. Появилась белковая структура, она может быть живой, а может не живой. Можно вводить понятие «жизнь» как качественное определение этой белковой структуры. Она может быть мертвой? Может. Поэтому жизнь — это состояние или одно из проявлений функции белковой структуры. Белковая структура первична, а жизнь вторична. Поэтому структурная функция белка — это основополагающая фундаментальная характеристика живого. Теперь мы точно знаем, что сначала белковая структура, а потом жизнь. Сначала тело, а потом дух. Форму существования определяют следующие позиции — количество свободной энергии, скорость клеточного деления и так далее. Но именно форму. Ведь форма жизни может быть анабиозом. Например, есть клеточная структура. У нее настолько низкие энергетические питательные компоненты, что клетке нужно как-то это пережить. Она не умирает, а впадает в состояние анабиоза. Снова появляются условия, она выходит из анабиоза и снова оживает. Что такое анабиоз? Это тоже форма жизни, но медленная, заторможенная, невидимая глазу. Но мы сейчас говорим о полноценной структуре, а для этого нужно иметь структурную функцию белка. Для того, чтобы образовалась клетка, сначала должен быть белок. И говоря о законе кормовой базы, можно сказать, что ни одна клетка не начнет размножаться или делиться, пока у нее не будет достаточного запаса белка. Вспоминаем процессы клеточного деления из школьного курса. Как делится клетка? У нее есть ядро с запасом генетической информации. Есть другие образования — органеллы, митохондрии, комплекс Гольджи, рибосомы и так далее. И вот когда клетка вбирает в себя белковые структуры, она увеличивается в размере. Это первая фаза. Затем у нее начинает делиться ядро. Оно становится двухфазным. Для начала нужно разделить генетическую информацию. А из чего она будет образовываться? Сначала это гены. Когда ядро разделилось, в одной клетке находятся два ядра. Двухядерные клетки. Это значит, что завтра появится мембрана и две клеточки. Таков очень вкратком изложении закон клеточного деления или митоз. Запомним, клеточное деление начинается с ядра. Если у клетки нет белковых структур, Сможет ли она создать дочернюю? У нее не хватит для этого строительного материала. Это когда нам мала квартира и нужно расселяться в другие. Сейчас все сталкиваются с вопросом отцов и детей. Вроде жили, жили, уже детишки подросли, теперь двушка стала мала. Надо бы другую, но денег нет, нет ресурсов. А если нет ресурсов, сможем ли мы отселить детей в отдельную квартиру? Значит, они так и будут жить с нами, будут мыкаться, и хотя у них есть свой генетический материал, не хватает ресурсов. Хотите, чтобы дети жили в отдельной квартире? Копите ресурсы. У клетки то же самое. Еще раз повторяем закон кормовой базы. Основным условием адекватного клеточного деления является наличие адекватных количеств белка. Будет белок, будем делиться. Не будет белка — делиться не будем. Мягкий вариант — нежизнеспособное потомство. Но это мы в идеальных условиях, когда клетка на 100% соответствует первоначальной. 100% клетка разделилась, стала 2 по 100%, в том случае, когда белка хватает на 100%. А если белка пришло на 99%, тогда клетка станет на 99% идентичной исходной. Может такое случиться? Может. Если клетка поделится в условиях небольшого дефицита белка, 98%, следующая от предыдущей отличается на 2%. Новая же снова поделилась в дефиците белка. Следующее поколение от первого уже отличается на 97%. А 3% разницы — это уже прилично. И если не будет хватать строительного материала, то рано или поздно клетка из-за отсутствия строительных ресурсов может совсем потерять признаки первичной идентичности и соответствовать исходной только на 80%. Эта клетка будет называться атипичной. Предыдущие клетки были типичными, а это атипичная клетка. Вроде бы она похожа на остальные, но не совсем такая. Эти атипичные клетки есть не что иное, как клеточный брак, И главное условие появления атипичных клеток — это недостаток белка, определяющего клеточное деление. А если атипичные клетки начинают размножаться, им тоже белка надо меньше, чем исходным типичным или полноценным по белку. Они же могут размножаться при меньшем количестве белка, и они размножаются быстрее. Главный признак атипичных клеток — размножение происходит быстрее, чем в исходной ткани. Вспоминаем опухоли. Опухоль растет быстрее нормальной ткани. Почему? Ей не нужно такого количества белка, как типичной клетки, поэтому она будет размножаться быстрее. Если клетка типичная примерно на 40%, то она начинает делиться в 3 раза быстрее, чем типичные клетки, потому что ей нужно меньше белка. А, соответственно, главный признак опухолевых тканей — Чем злокачественнее, тем атипичнее, чем быстрее растет, тем меньше белка ей нужно. Соответственно, главным условием появления атипичных клеток в организме является недостаток белка для структурной функции. Следовательно, если мы знаем, что 80% населения Земли голодает, тогда мы можем спрогнозировать, что у него прогрессивно увеличиваются и развиваются онкологические заболевания. Смотрим статистику. Какой бы ни была развитая медицина и какие бы ни появились суперлазеры, ловкие хирурги и доктора, кромсающие и убивающие химико средствами опухолевой ткани, в мире становится все больше онкологических заболеваний, число которых ежегодно увеличивается вдвое. Появляются такие виды опухолей, о которых раньше не знали. Они начинают расти из тех тканей, из которых прежде они не росли. Их даже прежде не описывали. А сейчас существует более 800 атипичных тканей и клеток. Иногда ребенок рождается уже с опухолью. Все это говорит о дефиците белка для структурной функции клетки. Вынашивая плод, мать не получала достаточно белковой пищи, и это привело к развитию опухоли у ее ребенка. Следовательно, необходимо всеми силами обеспечить структурную функцию белка. Ведь структура фундаментальной базы формирования атипичных клеток — это банальный, но фатальный дефицит пищевого белка или отсутствие его в кормовой базе. Вторая функция белка. Теперь немного о росте человека. Помните, мы говорили о фенотипе, который не соответствует генотипу? По генам гренадер? По факту заморыш? Эта типичная ситуация тоже является следствием дефицита белков для структурной функции белка. Не даете ребенку ежедневно белок, не обеспечиваете рост структур тела. Дефицит белков для растущего организма обозначается в современной патологии термином квашиоркер. Это на каком-то африканском диалекте описание тотального, постоянного дефицита белка у детей, питающихся только растительной пищей кукурузой, маис и рисом. В некоторых странах Африки и Азии это государственная проблема номер один. У нас после победы советской власти дефицит белка и голод в детских коллективах исчез как феномен, распространенный при царской власти, и потерял свою актуальность за все годы существования Советского Союза. Обеспечение белком всех советских детей, даже в интернатах для сирот, долгие годы было самым передовым в мире являлась предметом гордости советской системы государственного обеспечения. Вторая функция белков называется транспортная. Транспортная функция в организме осуществляется специфическими, только для этого созданными транспортными белками. Транспортные белки называются альбуминами. Обратите внимание на мудрость нашего тела. Съели вы чужую пищу, расщепили ее на структуры но везде рядом с каждой нашей клеточкой стоит или обходит ее дозором иммунная клетка, дифференцирующая свой-чужой. Если представить себе вещество, похожее на чужое, то как отличить структуры или молекулы с возможными признаками чужих и как быть абсолютно уверенными, что это наши? В крови и в тканях циркулируют крупные молекулы, а иммунная система подозревает, что какая-то из них может быть чужой. Похоже на то, как выходит полицейский и видит неславянские лица, и у всех на всякий случай начинает проверять паспорта, чтобы обнаружить возможного террориста. Так и в клетке. Транспортный белок это свой. Но он несет на себе кого-то с признаками чужеродности. Если человек, похожий на игиловца, идет рядом с человеком со славянской внешностью, у него, скорее всего, не будут проверять паспорт ведь он идет со своим человеком. Так и транспортный белок убеждает иммунную молекулу. Я его транспортирую куда надо. Не волнуйся, он со мной. Транспортный белок говорит это любой иммунной клетке. За процесс транспортировки до места синтеза это может повторяться много раз, что убыстряет процесс доставки к месту синтеза. А если бы всех проверяли на соответствие генетики, у нас молекула бы шла до завода целый год, и ее обыскивали бы на каждом этапе. И когда иммунная клетка подходит к молекулам с возможными признаками чужеродности, она смотрит, связана ли она со своим транспортным белком. Значит, он точно знает, куда ее вести, кому отдать. Значит, у него точно есть транспортная накладная. А вот если своего рядом нет, то тут отдается приказ. Стоять лицом к стене, и начинается обыск. Каким образом все приличные люди знакомятся друг с другом? И что лучше, искать мужа или познакомиться через хороших знакомых? Все приличные люди знакомятся через приятелей или с помощью свахи. Как при этом избежать возможных ошибок? А нужно, чтобы все происходило через своего, чтобы свой порекомендовал. Все важные дела осуществляются по рекомендации. Так вот, функция рекомендации, функция проводника, функция сопровождающего для собственной иммунной системы — это и есть транспортный белок. Свой транспортирует кого угодно, даже чужого. И для иммунной системы, когда она видит любую молекулу в связи с транспортным белком, все идет как надо. Она его пропускает, еще и честь отдает. Альбумины — огромная группа белков, которые транспортируют все и вся в нашем теле. Привожу классический пример. Все знают молекулы гемоглобина — функциональный белок, который несет кислород в ткани, а обратно уносит углекислый газ. Но для того, чтобы молекула железа дошла до места синтеза гемоглобина, это железо приносит в это место специальный белок, который называется трансферин. И название его происходит от двух слов «транс» — «транспорт» и «феринат» — «ферум» — «железо». Перевод с латинского «транспортирующий железо». Если трансферина у нас нет или его мало, то сколько бы вы ни потребляли железо в составе пищи, гемоглобин у вас будет низкий. Потому что до места синтеза гемоглобина железо несет трансферин. Иногда вы замечали, что после потребления витаминов через некоторое время вы ими писаете в унитаз. Что это значит? Это значит, что витамин не дошел до нужного места, а может быть был расценен иммунной системой как чужой. Как свою, иммунная система будет рассматривать ее только с транспортным белком. А если транспортного белка нет, этот витамин отправится на выход. Потому что раз он чужой, его надо выкинуть. Поэтому вопрос невосприимчивости витаминов это не вопрос нужности или ненужности, качества и дозы, а вопрос отсутствия адекватных количеств транспортного белка. Сейчас это классическая ситуация. Люди тратят тысячи долларов на витамины, микроэлементы, но у всех дефицит. Это значит, что нет транспортных систем крови, а значит, опять дефицит белка. И последнее о транспортной функции. Сейчас все запуганы холестерином. Однако холестерин нам очень нужен и в огромных количествах. И больше всего он нужен мужчинам, так как из него вырабатывается тестостерон. Холестерин нужен для мембран нервных клеток, и, соответственно, он должен у нас транспортироваться. Транспортируется он специальными молекулами, которые называются липопротеиды. Кто сдавал анализ на холестерин, тот знает, что доктор после слова «общий холестерин» пишет буковки ЛП. Это липа, от слова липид, жир, и протеид, разновидность белка. Протеид — это и есть транспортный белок. Что должен сделать протеид с этим липидом? Он должен его транспортировать до места синтеза, или до тестостерона, или до нервной клетки, куда уж нужно. Если этого белкового протеида много, 80% протеида и 20 липида, то получается липопротеид высокой плотности ЛПВП. Плотный, хороший, он обязательно донесет этот жир куда следует. Это хороший холестерин. Чем больше у вас хорошего холестерина, тем вы дольше проживете и минимизируете риски атеросклероза. Чем выше уровень ЛПВП, Тем лучше. А если нам протеида не хватает. Значит уменьшается протеидный компонент. И в молекуле становится 50% протеида и 50% липида. Плотность понижается. Это липопротеид низкой плотности ЛПНП. Лучше, конечно, высокая плотность, потому что если одна молекула белка держит одну молекулу жира, она может его выронить. Пример. Вы несете кастрюлю с супом, вам нужно кормить семью, и вдруг на вас кто-то набросился. Вы должны бежать и, конечно, бросить эту кастрюлю с супом. Молекула тоже может ее бросить в случае, когда усиливается кровоток и повышается давление. И при этом есть опасность, что этот липид вывалится из молекулы во время транспортировки, а он может вывалиться в сосуды. Это уже плохо. Но страшно не это а когда белковых транспортных молекул вообще нет и протеида 20%, тогда липидов становится 80%. И в этом случае одна молекула протеида транспортирует 4 молекулы жира, и он превращается в липопротеид очень низкой плотности, ЛПОНП, А это означает атеросклероз. Атеросклероз — это когда сосуды быстро зарастают жирами. И чем больше у нас липопротеидов низкой и очень низкой плотности, тем выше у нас коэффициент атерогенности. Коэффициент атерогенности, которым пугают все кардиологи мира, всех пациентов мира, это соотношение низких и высоких фракций липопротеидов. ЛПНП, липопротеиды низкой плотности, и ЛПОНП, Липопротеиды очень низкой плотности — это плохой холестерин. Возникает вопрос, в чем все-таки причина атеросклероза? В холестерине или в количестве транспортных белковых молекул? Холестерин нам нужен, без него никуда. А если в период полового созревания вы лишите мальчиков холестериновых источников пищи, то велика вероятность, что вы получите голубого или гея или пассивного гомосексуалиста, того, который красит губки, надевает платьица. У него нет тестостерона. Откуда они берутся? Это люди или их родители, которые не едят жирной пищи, сидящие на обезжиренных диетах. У них тотальный недостаток холестерина. Но при чем холестерин в этом случае? Если это вещество нужно нам для жизни, почему мы его вываливаем на стенки сосудов? Потому что наша транспортная белковая система смещается в нездоровую сторону. И чем выше дефицит пищевых источников белка, тем выше холестерин низкой и очень низкой плотности. А вот если бы он весь был бы высокой плотности, то у нас не было бы ни атеросклероза, ни гомосексуализма. Почему у детей нет атеросклероза? Потому что они едят много белковой пищи. Потому что молочное вскармливание, молочные продукты — это чистый белок. Если ребенок ест достаточное количество молока, у него всегда будут хорошие альбуминовые комплексы. Потому что главный источник альбуминов и транспортных белков — это молоко и молочные продукты. А вот когда мы их перестаем потреблять, или их количество в пище снижается, когда у нас постепенно расходуется весь транспортный сегмент, и мы зарастаем атеросклерозом. Поэтому атеросклероз — это не проблема холестерина, это проблема транспортных альбуминовых структур крови. Дефицит транспортной функции белка. Хотите его избежать? Потребляйте белок, и у вас все будет хорошо. Будет у вас хороший мозг, хороший тестостерон, хорошие жировые функции организма только потому, что у вас будет великолепная белково-транспортная функция. В медицине существует универсальный метод лечения всех болезней. Есть такой препарат — альбумин. Раствор альбумина для внутрисосудистого введения. При любых проблемах, неважно, ожоги это или истощение, анемия и что-то другое, Лучший способ лечения — это прокапать в вену бутылочку альбумина. Прокапаем бутылочку альбумина, и все улучшается на глазах. Уходят отеки, уменьшается шок, нормализуется давление. Все начинает работать. Заработала аскорбинка. Заработали все препараты. Бабушка принимает 8 таблеток от давления, и ни одна не работает. Почему? Потому что каждая таблетка должна быть связана с транспортными белками крови. И если она с ними не связалась, то окажет токсические побочные эффекты. И чем меньше транспортных белков в крови, тем больше любой препарат будет оказывать не лечебных, а токсических и побочных эффектов. Поэтому все лекарственные болезни — это следствие дефицита транспортных белков крови поэтому необходимо восстановить транспортную функцию в количественном соотношении белка. Транспортная функция белка обеспечивает нам грамотную структурную функцию. Для чего нужен транспорт? Он нужен клетке. Если у вас есть избушка в Псковской губернии, тогда вам нужен автомобиль, чтобы возить туда строительные материалы и все, что нужно для проживания за городом. Поэтому структурная функция — это номер один но она обеспечивается, поддерживается и восстанавливается транспортной функцией. Поэтому эти две функции взаимосвязаны, и недостаток транспортной функции обязательно приводит к недостаточности структурных функций. Если мы не можем обеспечить строительным материалом стройку, если у нас на 20 дом ездит всего два самосвала, быстрее ездить они не могут, чаще ездить они тоже не могут, Значит, стройка будет идти очень медленно. Если мы хотим, чтобы стройка шла круглосуточно в три смены, необходимо, чтобы самосвалы ездили постоянно. Эти многоразовые машины очень ценны для нас. Эти структуры очень устойчивы. Альбумины — это одни из самых устойчивых белков в организме. Существует такой закон. Альбуминовые комплексы работают максимум до 42 градусов Цельсия. Поэтому все термометры разградуированы до 42 градусов. Если температура поднимется выше 42 градусов, то человек погибает. И погибает он из-за того, что альбумины при температуре 42 начинают скручиваться в шарики, глобулины, а транспортная молекула скукоживается, ничего переносить не может, и мы погибаем. Почему это происходит? По сути своей, все это длинные молекулы. Оценка белкового обмена производится биохимическим анализом крови. Кто сдавал биохимический анализ крови, наверное, видел, что первое, что стоит в этом анализе, это общий белок. Этот компонент стоит в самом верху. Помните, первое слово, которое написано в клиниках всех стран? Это понятие «общий белок». Потом идет две фракции альбумины, глобулины. Если мы хотим оценить уровень своего белкового обмена, мы должны оценить количество общего белка, альбуминов и глобулинов. Тогда мы будем понимать, сколько вообще у нас циркулирует белка и количество транспортных и иммунных молекул. Норма общего белка у нас в стране примерно 65-85 граммов на литр. И если вы сделали биохимический анализ крови, и получили количество общего белка в литре крови меньше 70, это тяжелый, тотальный дефицит белка. Вам его не хватает. Врачи заказывают билирубин, мочевину, а белковый обмен не заказывают. Давайте сравним по двум параметрам двух людей. Один принес биохимический анализ, у него 60 грамм на литр, а у другого 90 грамм на литр. Все остальные показатели у них одинаковые. Что мы можем сказать по этим двум цифрам? Что у одного из них нарушена структурная функция, показатель 60. Нарушена и транспортная функция, поскольку ей не хватает транспортного белка. При уровне общего белка 60 нарушены все функции. Следовательно, чем выше количество белка в крови, тем лучше ваша белковая функция. Функция номер 3 называется иммунная. Иммунитет — древнейшая система организма. Иммунные клетки подвижны, везде циркулируют. Им везде открыта дорога, потому что эти клетки осуществляют в многоклеточном организме функцию дифференцировки. Свой или чужой. Определив свой или чужой, они начинают реакции иммунного ответа. Их много. Инфекционный иммунитет, например. Если вы переболели корью, значит, больше не будете ею болеть, потому что после того, как вы победили эту болезнь, у вас сформировалась иммунная память. И, соответственно, в следующий раз, когда мы с этим вирусом встретимся, мы не заболеем, потому что есть реакция иммунного ответа. Каждый раз, видя чужеродный аллерген без транспортной белковой молекулы, иммунная система будет на него набрасываться и уничтожать. Это будет реакция иммунного ответа. Аллергия — это тоже реакция иммунного ответа. Если иммунная система увидела опухолевую бракованную клетку, которая только на 40% похожа на соседок, она должна ее уничтожить. Хотя вроде бы она своя, как мы выяснили, наша. Но она, как Андрей Бульба, ренегат и предатель. Поэтому должен появиться Тарас Бульба, отец и судья иначе поляки повырежут всех казаков. Следовательно, реакция иммунного ответа — это прочный инфекционный и опухолевый иммунитет. Все эти реакции осуществляются с помощью специфических белков, называемых глобулинами. А еще иногда перед ними ставят приставку иммуноглобулины, чтобы подчеркнуть, что из всех глобулинов, которые существуют в нашем организме, Эти молекулы синтезируются иммунными клетками и осуществляют иммунный обмен и функции. Иммуноглобулинами осуществляются почти все функции системы иммунной защиты и памяти. Закон иммунной системы работает очень просто. Если есть какое-то чужеродное вещество, то оно называется антиген. В иммунологии ген понятно, что такое, а антиген — это чужеродная генетическая структура. На этот антиген обязательно должно быть выработано антитело. Наша иммунная клетка вырабатывает антитело, которое блокирует антиген. В этом случае он больше не действует в организме. Антиген приходит к нам из окружающей среды, которая все время поставляет нам вредные антигены. А наша иммунная система все время вырабатывает к ним какие-то полезные антитела. И так всю жизнь до последнего вздоха. Любой антиген, попавший в наш организм, провоцирует выработку антитела. И это нас спасает. Антитела — это иммунный белок. От чего зависит сила и активность иммунной системы? От поступления пищевого белка для поддержания этой системы. Самые продаваемые сейчас препараты на рынке фарминдустрии — это иммунные стимуляторы. За последние 10 лет только ленивый в белом халате не стимулирует пациентам иммунитет. Куда ни придешь, все принимают иммуностимуляторы. Каждая вторая биологически активная добавка к пище — это иммуностимулятор. Но люди, принимающие иммуностимуляторы горстями, создающие ажиотаж в фармацевтическом бизнесе, не знают одной маленькой детали — Сколько не стимулируя иммунные клетки, при отсутствии в пище адекватных количеств белка, наши иммунные клетки будут не в состоянии вырабатывать иммуноглобулин. Сколько мы будем пришпоривать голодную лошадь? Если мы хотим, чтобы сегодня лошадь бежала, вчера ее нужно было накормить. Если мы хотим, чтобы завтра наша иммунная система работала и великолепно выделяла антитела к любым бактериям, вирусам, хламидиям, трихомонадом, уроплазме и прочим, пришедшим из окружающей среды, мы должны обеспечить непрерывное поступление белков вместе с пищей. Если белки не поступили, иммуностимуляторы не помогут, результат будет равен нулю. Поэтому, глядя на вакханалию последних 10 лет, на количество иммунологов, аллергологов, следует констатировать один простой факт. Игнорирование законов здорового питания плодит врачебный цех до неприличных размеров с абсолютно нулевой эффективностью. Если бы к аллергическим, иммунологическим, иммунодефицитным и прочим состояниям хронических инфекций, которые годами лечат антибиотиками, иммуностимуляторами и не могут вылечить, правильно бы подходили с диетологической точки зрения, то единственное, что нужно было бы делать, это восполнять дефицит белка кормить их белковой пищей и дополнять белковую структуру. И эта идеально обеспеченная белком физическая структура никогда не будет нуждаться ни в аллергологе, ни в иммунологе, никогда не будет подвержена никаким хроническим инфекциям, потому что ее иммунная система будет иметь достаточные запасы белков и будет синтезировать любые иммуноглобулины в любом количестве. А если иммуноглобулинов понадобится больше, Надо дать еще больше белка, чтобы еще лучше синтезировались иммуноглобулины. И если сегодня на меня набросятся все вирусы и бактерии, что известны в природе, и если мне хватит белка для иммунологической иммуноглобулиновой функции, то мне будет абсолютно наплевать на эти вирусы и бактерии. Я даже не замечу, что они на меня набросились. А если не будет хватать белка, Мне не поможет ничего, даже прикладывание к иконе Богородицы. Богородица помогает только белково-адекватным особям. Белково-дефицитным она уже помочь не в силах. Потому что в материальном мире божественная энергия упирается в материалистические основы. Нет белка — пиши пропало. Иммунные белковые структуры — третьи по биологической значимости. Эта система не может быть первой, потому что для того, чтобы мы начали делить структуры на своих и чужих, должно быть огромное количество клеток, адекватный транспорт, формирование и размножение клетки. А вот когда в этих процессах начнутся сбои, тогда нужна иммунная система. Поэтому она только третья. Самое главное, когда мы начинаем восполнять дефицит белка, Эти функции у нас начинают восстанавливаться в том же порядке, в котором идет их биологический приоритет. Сначала надо вырасти за две недели на один сантиметр, а уж потом заниматься защитой приросшей структуры. А пока две недели походим с простудой, с кашлем, а уж когда вырастим структуры и будем продолжать потреблять белок, тогда и пройдут насморк с кашлем. Но не сначала простуда, а потом восстановление. Сперва надо построить поселок, потом сделать в нем дороги и мосты и только потом открыть полицейский участок. Можно ли вообще жить без этих трех функций? Может, где-то и можно, в абсолютно стерильных условиях, где нет никаких бактерий. Все эти три функции называются одним словом. Витальные, от латинского слова vita, жизнь. Витальная функция белка — это функция структурная, транспортная и иммунная. Без этих функций жить нельзя. В биологическом смысле жизнь это адекватное обеспечение белком структурной, транспортной и иммунной функции. Когда вы можете нормально расти и менять свои клетки, хорошо их обеспечивать, транспортировать к ним питательные вещества и, кстати, уносить от них токсины, защищать своих от чужих, вот тогда это можно назвать жизнь. Глобулины — это вторая фракция, которую мы должны рассмотреть и в биохимическом анализе. Вычесть из цифры общего белка цифру альбуминов и оставшееся количество будет глобулинами. Четвертая функция белка. Помните, мы говорили с вами о расщеплении. Расщепление чужих молекул пищи, а соответственно и ее компонентов белков, жиров — как ни странно, осуществляется нашим организмом тоже белками. Белки эти носят название ферменты, а функция называется ферментативная. Ферментативная функция — это по а по-гречески — это энзимы. Чужие белки расщепляются на мельчайшие частички аминокислоты ферментами под названием протеаза. Как дом построен из кирпичей, так белки состоят из аминокислот. Чужие жиры, липиды, расщепляются на мельчайшие частички жирные кислоты ферментом липаза. Сейчас все желающие похудеть принимают липазы. Но жиры не расщепляются, потому что липазы работают только в определенном месте. Мы узнаем об этом позже. Углевод расщепляется тоже до мельчайших сахаров ферментом амилаза. Все эти ферменты, протеаза, липаза и амилаза, являются белками. Теперь мы делаем потрясающий вывод. Что бы мы ни съели, какое бы вещество, чужое, мы ни ввели в свой организм, расщепить его для усвоения мы можем только своими белковыми структурами, ферментами. Но без наличия белков мы ничего не сможем расщепить. Поэтому ситуация не в коня корм. Это ситуация дефицита белков. Нет белков, витальные функции еще как-то более-менее осуществляются. Но кто будет обеспечивать подвоз собственных молекул для этих витальных функций, если амилазы или пазы с протеазами не работают? То есть не осуществляется подвоз компонентов пищи к синтезу этих веществ в собственном теле. В этом случае не помогут ни иммуностимуляторы, ни горсти таблеток и открытие чакры не поможет. А следовательно, опять наш рефрен. Не будешь есть белок, ни жир, ни углеводы, и тем более белки не переработать, и не получишь ничего, кроме вспучивания кишечника после обеда. Ферментативная недостаточность — самая распространенная проблема дефицита белка. Но ее хотя бы научились корректировать, Ферментные препараты занимают почетное место в десятке лидеров в фармацевтическом бизнесе. Но слуху у многих такие препараты, как пандинорм, панкреатин, мизим, крион, пендитал. Чтобы желудок не страдал, скушай, дядя, пендитал. А у кого с белками все в порядке, нужен ли нам мизим или пендитал? Конечно нет. Пятая функция белка наследственная. Всем знаком принцип «ну уж нам не досталось, сами не пожили, пусть хоть дети поживут». Мы во время войны в бараках жили, пусть хоть дети наши в комнате или коммуналке живут, а их дети уж в отдельной квартире. Наследственная функция белка говорит нам о том, что все наши наследственные процессы, закодированные в наших наследственных структурах, это хромосомы и гены. А гены ⁇ это последовательности дизоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. ДНК это не что иное, как разновидность белка, но белка специфического. Он служит именно для наследственной функции. Он не осуществляет в организме никакие другие функции. Обеспечение белком наследственных функций позволяет передавать свой генетический материал и выстраивать нормальные структуры ДНК. Здоровые гены здоровые хромосомы. Поэтому помните, что делящаяся клетка должна поделить ядро пополам. Обеспечение наследственных функций тоже зависит от белка. Давайте рассмотрим пример. Допустим, нам не хватает белка, а тело знает, что его не хватает на структурную транспортную функцию. У него все не очень хорошо с иммунной функцией, а уж с ферментативной совсем беда. Организм не всегда может переварить то, что съел. И в итоге, будем ли мы в этих условиях размножаться? Ответ на физическом уровне — нет. Поэтому нежелание размножаться — это, как правило, не прямое следствие дефицита белка, но это одно из фундаментальных характеристик белок-дефицитного организма. А в основе все равно лежит дефицит белка. Если организм станет восстанавливать белковые функции, то сначала он будет восстанавливать витальные для себя а уж в последнюю очередь детородные. Поэтому если мы хотим вылечить бесплодие диетой, на это потребуется 2 года, если все делать правильно. Бесплодие, все больше распространенное во всех слоях общества в современном мире, это следствие длительного дефицита белка. У белков в биологическом смысле есть еще и другие функции, всего их больше 20, остальные являются менее значимыми. Если мы будем знать хотя бы эти пять функций, то всегда сможем управлять нашим питанием и всегда сможем обеспечивать коррекцию дефицитных позиций, витальных, наследственных и нюансных.